3, 5, 7. Проблема прошлого, настоящего и будущего. Поскольку наша встреча имеет педагогическую направленность, мы, без глубокой расшифровки темы, констатируем следующий факт. Оказывается, благодаря торсионным полям можно, пока правда только чисто теоретически, взаимодействовать как с прошлым, так и с будущим. В экспериментах по фиксации звезд в их истинном положении, о которых мы говорили выше, совершенно неожиданно выяснилось, что практически осуществлено одновременное наблюдение прошлого, настоящего и будущего, явление совершенно невероятное с точки зрения ортодоксальной физики. В эксперименте Козырева, смотри рисунок 7, визуально наблюдаемая звезда, например, находилась в точке 1, однако за то время, пока свет от этой звезды шел к нам, она переместилась в точку 2 по дуге 1-2. Место ее истинного расположения можно указать только с определенной долей вероятности. По расчетам это не точка, а некая область, круг в пространстве. Если в этой области. провести сканирование, то можно обнаружить точку истинного положения звезды по ее торсионному излучению. Академик Козыров сделал следующее. Он взял отрезок между видимым и истинным положением звезды равной длине дуги 1 1,2 и отложил его вперед в будущее, получил точку 3 и зафиксировал следствие изучения света в будущем.